Глава 3 Раздавшаяся в чуткой тишине кабинета мелодия Визиона заставила меня вздрогнуть. Обычно, находясь дома, я или приглушала, или совсем выключала звук. Но сегодня, занятое своими мыслями, забыла. На экране появилось довольное лицо Ксана. Эля, буду через пять минут. Его хорошее настроение могло объясняться лишь одним. Наша теория подтвердилась. «С меня обед», — пообещала я и понеслась на кухню. Свободное время для готовки у меня появлялось слишком редко, и ели мы по-прежнему в университете. Но вчера я решила хоть чуть-чуть отвлечься и заодно похвастаться кулинарными способностями. Поскольку Ксан постоянно пребывал в одном из двух состояний, голоден и страшно голоден, мне захотелось порадовать его вкусной едой. Солянка и тушеные овощи со свининой удались на славу. Увы, вернулся Ксан так поздно, что с тоской принюхался к аромату и сразу завалился спать. Сегодня он застал меня, разливающий солянку по тарелкам, и жадным взглядом уставился на кастрюлю. «Далеко не убирай». «Даже не думала», – поспешила заверить я. После трёх тарелок солянки и солидной порции овощей Ксан удовлетворённо откинулся на спинку стула. Можно было отпустить распирающее изнутри любопытство. «Как всё прошло?» «Сейчас расскажу». Он сложил грязную посуду в посудомойку, подхватил меня на руки и перенёс в кабинет. «Диамон, ходить разучишься!» Засмеялась я. Со стола опять пришлось согнать кота. Тот не преминул воспользоваться моим отсутствием и разлёгся на папке с документами. Ксан усадил меня в кресло, устроился рядом, И достал из пространственного кармана несколько листков с датами и именами. Для удобства я распечатал основные факты. Итак, последнее дело, которым занимался Вестер Ордо, о предполагаемой незаконной трансформации. Фирма «Эталон» подозревалась в уклонении от налогов. «Ты проверил? После смерти отца дело закрыли за недостатком улик?» «Да», — Ксан стал серьезным. Ордо только приступил к расследованию и не успел собрать доказательства. У него были одни подозрения частые личные поездки заместителя директора из в местные филиалы, продажи товаров по низким ценам. Возможно, Ордо насторожило то же, что и нас, сходство предполагаемого преступления с тем, в котором много лет назад оказался замешан его друг. Насколько я изучила дела отца, его подозрения никогда не возникали на пустом месте. Ордо обладал удивительной интуицией. За день до смерти он затребовал у налоговой службы все похожие случаи резкого увеличения доходов мелких фирм. Те, что объяснялись якобы распродажами и увеличением покупательского спроса. Налоговики прислали список 18 ноября, когда уже стало не до него. Орду отравили, жену и любовницу арестовали. Служба контроля стояла на ушах. Когда я запросил данные, старожилы удивились и прислали мне и новый список, и тот, который когда-то готовили для Орду. Он сохранился в базе. И... я подалась вперед. С 259 года насчитывается около 70 похожих случаев. Не 5-6, как мы предполагали. И даже не десяток. Семьдесят. Драный хаос, не могу определиться. Это наглость или крайняя самонадеянность. Но, Эля, ты же понимаешь, что это все наши домыслы? С того раза, когда Лара Лепеша подвела в неплановая проверка, никого не поймали с поличным. А доказать что-либо спустя столько лет и вовсе невозможно. Скажи мне лучше. Допустим, наши домыслы это не домыслы. Что грозит магу, семьдесят раз нарушившему закон? «За что я тебе поставил отлично по правоведению?» — хитро причурился Ксан. «За красивые глаза?» «И все-таки казнь или запечатывание?» Я погладила залезшего на колени кота. «Казнь без вариантов. Готов поспорить. Райн сделает ее публичной, чтобы другие изворотливые личности не посмели пойти тем же путем. Подобный плевок на законы Винеи он воспримет как личное оскорбление». «Ксан, дай угадаю. После смерти моего отца неожиданные всплески доходов в мелких фирмах прекратились». «Именно». Он взял со стола распечатку и протянул мне. После эталона ни одна фирма не нажилась за счет резкого увеличения покупательского спроса. предупреждает твой вопрос. В период с 259 по 64 год, когда Элар Корн сидел в тюрьме, их тоже не наблюдалось. Мы обменялись понимающими взглядами. «Давай еще раз послушаем Элара Ларка», — предложил Ксан. Он включил визион и выбрал запись номер пять. На экране появился загорелый брюнет с резкими чертами лица. Ярко-голубые глаза выдавали мага. Назовите свое имя, пожалуйста. Каэриан Ларк. Вы были близким другом Вестиара Ордо и Деринелла Корна? Ларк сердит и нахмурил ровные полукружья бровей. Дина, да, мы дружили и общаемся до сих пор. Что касается Ордо, с 59-го года и вплоть до дня его смерти мы не разговаривали. Как выяснилось, для него понятие «дружба» не существует. На ваше отношение к Лару Корну не повлияло, что он отбывал наказание в тюрьме. Его посадили только потому, что для Ордо принцы оказались дороже друга. Трансформация третьего уровня. Вездесущий да любой маг прибегал к ней сотни раз. По просьбе родственников, приятелей в собственных интересах. Знакомый попросил Дина об одолжении. Он не особенно вникал, зачем нужно это заклинание. Помог человеку и забыл. «Вам так сказал Элларкорн?» Никто ничего мне не говорил. Но я сам неоднократно оказывался в подобной ситуации. Моя мать – человек, родня с ее стороны – люди». Они часто нуждаются в услугах мага. Зачем пользоваться службой транспортировки грузов, когда я могу свернуть шкаф до состояния коробки и пронести под мышкой Лар-Ларк. Вы путаете использование магии для личных нужд и применение заклинаний с целью обойти налоговую систему. Первое в Ларии разрешено, второе незаконно. Даже если так. Если Дин по незнанию оступился, Ордом мог бы свести все к мелкому правонарушению, к проступку, за которой выносится простое предупреждение Совета. Нет, он развернул целое дело. Выставил Дина злоумышленником и добился высшего наказания. Не высшего, Элар Ларк. Ордо предоставил суду смягчающие факторы. Как раз именно неведение Элара Корна. То, что сотрудник фирмы его фактически обманул. И пять лет совсем немного за подобное преступление. В приговорах бывает и восемь, и десять, и пятнадцать. Иначе половина Ларии начнет таскать через арки уже не шкафы, а целые дома. М-да. В любом случае, ардо поступил с Дином жестоко особенно учитывая их крепкую дружбу с первого курса университета. В общежитии они жили в соседних комнатах. Все каникулы Дин проводил в родовом особняке Ордо. У самого Дина семьи, можно сказать, не было. Отец – человек, простой лекарь, мать – слабый синий маг. Поженились слишком поздно. Матери было за 140, в результате она не перенесла роды. Чем дольше маг откладывает передачу искры, тем… Мне известны основы наследования дара Эл-Ар-Ларк. Ах, да, конечно. Это я к тому, что Дин – редкое исключение из нашей магической братьи без состояния влиятельных родственников и дома вины и стоимостью в полтора-два миллиона фрейнов. Все, чего он добился в жизни – результат его напряженного труда. Ордо был изумрудным. Ему не нужно было доводить себя тренировками до изнеможения, раскачивая слабый резерв, как поступал Дин. Я оторвала взгляд от Визиона и покосилась на Ксана. Кэсси бирюзовый но то, сколько он тренировался, уму непостижимо. Дни напролет. Сила данное от рождения – еще половина успеха. Важны и усердие и знания, и постоянные упражнения – В записи Ксан оставил выпад Ларга без внимания. Значит, Элар Корн был частым гостем в особняке Ордо на бульваре Кореш. Гостем? Да, он там жил после окончания университета. Все шутили, что родители Ордо его усыновили. Элара ардо была доброй и великодушной женщиной, относилась к Гину почти как к сыну. Жаль, что она не дожила до того скандала. Она ни за что не позволила бы Ордо так поступить. Элар Корн жил в особняке, и в то время, когда вестиар ардо привел в дом невесту, сен Сальюринт, «Нет, конечно». ардо не гнал друга, но воспитание не позволило дина остаться. У ардо с Салли все шло к свадьбе. На последнем приеме они объявили о том, что завтра идут в храм. «17 мая?» «Дату я не помню, но да, поздней весной». У дома вовсю цвела сирень. А на следующий день разразилась хаус знает что. дина арестовали, ардо ходил злой, словно все демоны сразу. Салли вернулась в университет, да так там и осталось. Я разругался с ардо после того, как узнал о том, что он предъявил Дину обвинение – В сговоре с тем человеком из фирмы. Ларом блин, ближ, что-то связанное с блинами. Лар Лепеш. Точно, блин, лепешка, одно и то же. Я громко фыркнул Оксан выключил запись. Ордо допрашивал Лара Лепеша под ментальным сканированием, протянул он задумчиво. Менталистом какого уровня надо быть, чтобы воздействовать на мозг и не оставить следов? Никакого. Любое воздействие оставляет след. Изумрудный маг не мог его не увидеть. Теперь я тоже преступник, а ты осталась безнаказанна. Ксан поднялся и прошелся по кабинету. эля а если мы с тобой ошибаемся? И та версия, которую мы с тобой выстроили ошибочно. У нас одни догадки. Бывший ректор университета Элара Рина скончался семь лет назад. Родители Сали мертвы. Ордо убит, лик нет. Как мы докажем свою правоту спустя 103 года?» «Пока Элара Ринт не заговорит, никак», — вздохнула я. Сняла с колен кота, подошла к мужу и обняла. «Кэсси, у нас есть еще один участник событий». Подозреваю, он тоже будет молчать. Только вдруг его молчание окажется красноречивее слов. «Ты о корне?» Ксан посмотрел на часы. «Четверть третьего. Сейчас у него как раз перерыв между лекциями. Но это опасно, Эля. Мы можем спугнуть убийцу раньше, чем получим доказательства». «Давай попробуем». В том, что вчерашняя студентка пришла к преподавателю, нет ничего странного. Я постоянно обращаюсь с вопросами «Токверт», гролу А потом ты поставишь полок тишины. Сам Эларкорн вряд ли добавит что-то новое. Зато нам его реакция многое подскажет. Ксан задумался. «Во сколько ты должна быть у Сали?» «В половине шестого. Время есть». «Хорошо». Он нежно поцеловал меня в макушку. «Только прошу тебя, не вмешивайся. И следи за лицом. Корн ни о чем не должен догадаться». «Демон», — обиделась я. «Ты за кого меня принимаешь?» «За моего стажера, работающего в службе всего два с половиной месяца», — честно ответил Ксан. «Элли, ты потенциально очень сильный маг. И не сомневаюсь, в будущем прекрасный следователь». «Но пока, извини, у тебя или на лице все написано, или срывается из языка. Иногда, как при допросе Шелис, это идет на пользу, но не в случае с Корном». «Ах так?» – надулась я. «Этой ночью ты спишь с котом». «Мау!» – подтвердил кот, услышав свое имя. «Добавь еще на диване в гостиной». Ксан улыбнулся и повернулся к коту. «Уважаемый ота Родриго Скунел, поделишься диваном? А часа через два наша Эля придет и ляжет рядом. Портал или арка?» «Арка. Сила нам понадобится». Университет в середине мая напоминал растревоженный муравейник. Досрочно защитилась лишь незначительная часть выпускников. Та, что, как и я, сдала экзамены экстерном. Большинство ожесточенно зубрили, тренировочные залы были переполнены, преподаватели рвали на части. Лекции по расписанию шли только у младших курсов. Прочие пользовались учебным временем, чтобы потянуть хвосты. Заклинание поиска привело нас в малый лекционный зал в третьем корпусе. Корн расположился за столом рядом с кафедрой и проверял работы. при Приведя нас, он живо поднял голову. «Доброго дня. Вот скажи, Грен, как такое может быть? Лучшая моя ученица изумруд с пятого курса преобразовывает предметы за секунду, но все теоретические работы пишет на стойке неуд. На что мне ориентироваться в итоговой оценке? На теорию или практику?» Ксан приятельский тон не поддержал. С его пальцев за секунду одно за другим сорвались два заклинания. Первая запечатала дверь, вторая окутала нас непроницаемым для звуков пологом. Затем мы сели, я положила перед собой визион и нажала на кнопку записи. Корн следил за нашими действиями с нескрываемым удивлением. Его недоумение достигло высшей точки, когда Ксан достал и предъявил удостоверение сотрудника службы контроля. «Грэн, что за шутки?» – поморщился Корн. «Всем и так известно, где ты служишь». «Элар диринел Корн служба контроля вины опрашивает вас в связи с отравлением Элара вестиар 16 ноября 2347 года, в который раз я восхитилась умением Ксана отключать эмоции. При допросе присутствует стажёр отдела расследования преступления против личности Элара Аринелия Грен. Допрос. Корндейс откинулся назад, стул под ним жалобно скрипнул. Я что, подозреваемый по делу Ардо, несмотря на то, что в тюрьме вины сидит убийца, вы свидетель, а вина Элары Ринт не доказана? Клятый хаос. У вас есть ее признание? Она была уличена в ментальной магии и при этом не доказано Или вам не дает покоя мое преступное прошлое? Мол, если маг один раз приступил закон, он уже и убивать готов? Так рассуждает служба, да? Вы важный свидетель, — бесстрастно повторил Ксан. Важный? Корн звонко расхватался. Да мы с ардони разговаривали 90 лет. Он при встрече морду кривил, не хуже верблюда в зоопарке, разве что не плевался. А плюнул бы, так только ядом почище строла. В сорок седьмом году меня даже в число его знакомых не включили. «И очень зря», — подумала я. алар корн нас интересует то время, когда вы с Ордой не просто разговаривали, но и находились в тесных дружеских отношениях. Вы же не собираетесь отрицать вашу дружбу с ним в университете и после его окончания?» Корн подобрался. Поза из вызывающей стала напряженно сдержанной. «Не собираюсь». «Итак, вы с Вести Аромардо дружили?» «Да». Слово вылетело, словно плевок. «Были хорошо знакомы с его родителями?» «Да». «Часто гостили в родовом особняке Орду на бульваре Кореш?» «Да». «Как вы попадали в дом?» Похоже, Корн собирался ответить очередным «да», и вопрос Ксаны застал его врасплох. «Какое это имеет отношение к отравлению?» — рыкнул он. «Отвечайте на вопрос, пожалуйста». «Я не помню». На гладком лбу Корна появилась упрямая складка. «У всех магов прекрасная память, Эларкорн». «У вас был собственный ключ? Вас пропускала защита?» «Это было давно, я не помню. Память можно освежить». «Пока мне не предъявлено обвинение, вы не имеете права на ментальное сканирование», — усмехнулся Корн. «Разумеется, я повторю вопрос. Как вы попадали в особняк Ордо, когда жили там подолгу?» «И я повторю. Прошел век, и я забыл», — отрезал Корн. «По словам сокурсников сен-салей Ринд, вы ухаживали за ней, когда она училась в университете». Это было простое увлечение или нечто более серьезное? Резко сменил тему Ксан. А это ты здесь при чем? На щеках Корна расцвел гневный румянец. Ксан невозмутимо ждал ответа, и Корн вынужденно продолжил. Нечто более. Но я ни на что не рассчитывал, кроме дружбы. Салли предпочитала ярких и успешных парней. Скучный преподаватель трансформации ее не привлекал. Между вами не было связи? На секунду мне показалось, что Корн вскочит и набросится на Ксана. «Мы не спали, если тебя это так интересует, Грэн. У меня нет привычки совращать студенток». Намек Сан пропустил. «Что вы почувствовали, когда ваш лучший друг и девушка, в которую вы были влюблены, объявили о помолвке?» Порадовался за них. Лицо Корна на миг смягчилось. Затем он издевательски прищурился. «Грэн, ты считаешь, что я отравил Ордой из ревности? Серьезно? Я прекрасно существовал 19 лет после того, как Салли дала мне отставку. Не менее спокойно перенес их короткий роман. Потом мирно прожил еще 18 лет и вдруг надумал, дайте-ка я поквитаюсь с Ордо, так по-твоему выходит. Его изложение выходило и впрямь абсурдно, но я только порадовалась, что Корн сам придумал подходящий мотив для нашего интереса. Вам известно, почему Элара ринт и Элара Ордо расстались? Не сошлись характерами. Откровенная ложь вылетела без запинки. Вы знали, что спустя 9 месяцев после окончания университета Элара Ринд родила дочь и я затаила дыхание? Что он скажет? «Не представляй, ты, Грэн, службу контроля, я решил бы, что ты спятил. Если бы Салли тогда забеременела, она доверилась бы мне первому, а о ребёнке было бы известно хотя бы её родителям. И где эта дочь сейчас?» «Судя по свидетельству о смерти в гармонии». Корн повёл плечом. «Ну так я не удивлён, что Салли это скрыла. Она всегда ненавидела жалость и утешения а с горем предпочитала справляться самостоятельно. Ларри Ринд исполнилась 141 год, однако признаков распирания от растущей искры у нее не наблюдается. Вы преподаете в университете, и вам никогда не приходила мысль «почему?». Я преподаю трансформацию, а не основы наследования дара, коли ты забыл, Грен. И на подобные темы стараюсь не думать. Свою искру я передал, но глупейшим образом. Вам и это важно? Вдруг где-то в сводках службы не указано, что моя случайная любовница мало того, что забеременела, «Еще и не удосужилась поставить меня об этом в известность. Она была человеком и умерла родами». «Простите, Ларкорн». Тонг Сана чуть потеплел, что не помешало ему допытываться дальше. «Но ребенок же выжил?» «Да, биологически это мой ребенок. Фактически его растила нанятая мной няня. Потому что в 26 лет я думал о чем угодно, но только не о воспитании детей». Подчеркнуто сухой тон корны заставил поморщиться. Я напомнила себе о необходимости сдерживать чувства и вновь передала лицу невозмутимое выражение. «Грэн, вездесущего ради. Неужели ты и вправду думаешь, что я как-то замешан в убийстве Ордо? Все эти вопросы о Салли наших отношениях? К чему они? Растревожить давно зажившие раны? Мстить мне ты вроде не должен. Дорогу я тебе не переходил. В твою бытность студентам оценки никогда не занижал. лучшие аудитории не отнимал». «Сейчас я сотрудник службы контроля Эллар Корн и веду расследование. Прошу вас, вернемся к делу Ордо». «Насколько вас оскорбило поведение вашего ближайшего друга, когда он предъявил вам обвинение в незаконной магии?» «Нисколько не оскорбило». Корн казался искренним. «Я опять сглупил. Молодой доверчивый дурак. Знакомый попросил помочь, я помог. Тебе это трудно представить, но синий маг, добившийся успеха в трансформации, вызов сложившейся системе уровней силы, я брал не объемом резерва, а точностью и виртуозным исполнением. И трудная задача в первую очередь, да и во вторую, и в третью тоже» была любопытнейшим экспериментом. Меньше всего я интересовался тем, что это за груда коробок и почему ее надо уменьшить в сто раз. Но ардо сразу обвинил вас в сговоре. В сговоре меня обвинил судья. корни хорошо усмехнулся. ардо лишь дотошно собрал доказательства. Те, кто обвиняют его в преступлении против дружбы, не понимают, что у него не было другого выхода, иначе он сам стал бы преступником. Я не держу на него зла. И тем не менее вы перестали общаться. Он перестал разговаривать со мной, отрезал, словно гнилую ветку. Не слишком ли сурово для друга? Ордо был принципиальным. Очень правильным, гордым, несгибаемым. Странно звучит применительно к магу, который изменял жене с любовницей. Ни жена, ни любовницы не имели для него такого значения, как законы вины. Даже с единственной женщиной, которую Ордо любил, его гордость и честность оказались выше любви. Под любимой женщиной вы имеете в виду Эларусен Сальюринт? Да. «Вы верите в то, что спустя восемьдесят девять лет Элара Ринд отравила Ордо?» Она призналась. «Но вы в это не верите?» «Верят в вездестущего Грен. В голову Салли я не лазил. Менталист из меня посредственный. Резерва не хватает. У нее был мотив и возможность взять Эстрол. Она знала планировку дома. Могла найти Ордо поисковым исковым заклинаниям. Убедиться, что он один, незаметно войти, поскольку сохранила ключ. Отравить и уйти». Мак ее уровня затирает следы своего присутствия так, что никто их потом не обнаружит. Корн взглянул на меня и вздохнул. «Зря вы это затеяли, Эллара Грен. Лучше бы уважали отца, благо есть его за что уважать, а не копались в чужом грязном белье. Веста вы не вернете». «Мы найдем настоящего убийцу», — невозмутимо ответил Ксан. Глаза Корна на миг потемнели. Он испугался? «Сомневаюсь, что, ковыряясь в историях столетней давности, вы приблизитесь к разгадке» истории столетней давности иногда определяют все последующие события. Следствие по делу Элара Ордо застряло именно потому, что оно не учитывало прошлого. Теперь Корн еле заметно дрогнул. Я понадеялась, что Визион зафиксировал этот момент. У вас еще остались вопросы, Грен? Последний. Как вы думаете, при каких обстоятельствах Элара Ордо решился бы на преступление? Ни при каких», — быстро произнес Корн. «Тогда я перефразирую. Что могло бы заставить Ордо прикрыть чужое преступление?» Дернулся. В этот раз точно. Я внутри ликовала. «Я тебе не одел предсказание вероятностей при совете магов, Грен», — довольно грубо ответил Корн. «Это они любят предполагать и рассчитывать возможное развитие событий. Вестерардо никогда не нарушил бы закон и не позволил виновному уйти от ответственности. Иного вот это меня не услышишь». «Благодарю за сотрудничество». Вежливостью Ксан поставил точку. Корн проследил, выключила ли я режим записи лишь тогда выдохнул. Что и кому вы хотите доказать? У вас есть преступник, есть его признание. Зачем вы упрямо роете дальше? Вас не смущает, что 15 лет в Ларе благоденствует убийца? Возмутимо отозвался Ксан. Или то обстоятельство, что Элару Рин завтра казнят за преступление, которого она не совершала? Вы вроде любили ее когда-то? И спокойно продолжите жить, после того, как заклина не остановит ее сердце? Она отравительница. Лицо Корна ожесточилось, словно он принял определенное решение. Только у ректора университета есть ключ от шкафа в лаборатории, где хранится эстрол. И лишь мак уровня с сали мог так виртуозно почистить улики. А прочее, ваша юношеская горячность и благородное желание выградить мага, которому мы многим обязаны. Кто-то же должен? Ксан пожал плечами. Он поднялся щелчком, снял заклинание. Почти сразу в дверь заглянула студентка. Ойкнула, извинилась и исчезла. Корн остался сидеть. Длинные ухоженные пальцы, на которые я обратила внимание в нашу самую первую встречу, Машинально перекладывали бумаги. На нас он не смотрел. Каково это? Столько лет изворачиваться, скрывать правду, постоянно врать, жить с грузом вины. «Эля», — негромко окликнул меня к Ксен, — я встала, и мы покинули зал.